Глава пятая, часть тридцать четвертая. Приехавшая номинальная директриса в первый же день брала быка за рога и клепала договоры. Клиенты, будто сорвавшись с цепи, комом приходили один за другим. Спустя несколько дней ей все же надоело бегать на осмотры самой, и в офисе появился новый помощник экспертов. Это был усатый дядечка лет за пятьдесят. Геул он себя очень скромно, ну даже, наверное, как-то стыдливо, что ли, неукоснительно выполняя все поручения девушки с холодным лицом, отказывая в любых просьбах нашего и изредка сидящего напротив него героя, перестав просить дядечку даже подать ему распечатанный документ с соседнего стола, наш скептически смотрящий на дядечку герой пытался разгадать: кохул он или еврей? Утанов и полностью растворившись в работе, наш с некой наглостью разговаривающий с повылазившими в заседание представителями страховых "Герой", достаточно успешно и с уверенным плюсом вёл дела в городе. По не нравившемуся ему делу, по иску чуду клиента, наконец было назначено предварительное судебное заседание. Арбитражный суд находился в столице края, и по истечению обстоятельств, поданные ответчиками апелляции Также должны были проходить в краевом суде. Обсудив условия двухдневной командировки и выбив максимально возможные суточные, наш, с интересом засобиравшийся в гости к своей сестре герой, решив сэкономить даже на стоимости проезда, бронировал себе местечко в попутном автомобиле. Путь предстоял неблизкий, и чтобы успеть приехать к 9:00 утра в суд, нашему снарядившемуся большой сумкой для ноутбука герою Пришлось выезжать в час ночи. Выйдя на трассу, не обращая внимания на шелестевший по дороге дождь, наш созванивающийся с водителем попутки герой стойко переносил все тяготы командировки. Остановившийся в ночи мини-вэн был темного цвета и со странным спертым запахом внутри салона. Забурившись на странно мягкое сидение у окна прямо за водителем, наш не почувствовавший, как он уснул, герой очнулся от бьющего в глаза сквозь окно дневного света. «Эй, юрист, тебе могу у аэропорта тормознуть, или ты с нами в миграционку поедешь?» — кричал из-за руля водитель. «Хорошо, тормози», — сказал, потирая лицо, наш зевающий герой. Спустя несколько минут машина остановилась, и из нее по очереди вывалились невысокого роста мужчины с непривычными взгляду лицами. Кто-то выкидывал пустые алюминиевые банки. Кто-то спускал штаны прямо у заднего колеса автомобиля. Кто-то потягивался и зевая наблюдал, как наш поправляющий куртку и пиджак под ней герой с трудом выбирался из салона. Не забудь оценку поставить. Я такси тебя вызвал, через 10 минут подъедет. Назвав марку и госномер, крикнул водитель и, дождавшись, пока все залезут обратно, уехал прочь. действительно. Спустя несколько минут подъехал таксист и забрал нашего шарича по карманам героя. Доехав до центрального торгового центра и высадив его, таксист пожелал всего хорошего и был таков. Приехав за час до заседания, наш, убедившийся, что здание суда, точнее, дверь подъезда в жилом доме была ещё закрыта, герой Снова перекусив, зашёл в огромный торговый центр и поискал местечко для завтрака. Единственным открытым и готовым обслужить и накормить местом было заведение на самом верхнем этаже с восточным названием и интерьером. По совету официанта, заказав кофе и баночку энергетика, наш, что-то очень вкусное пожиравший герой быстро выпил напитки. Заблудившись при выходе из ТЦ, Наш, всё же нашедший какой-то выход на улицу, герой закурил и вглядывался в экран телефона с открытой в нём картой города, пытаясь понять, как же ему вернуться ко входу в арбитражный суд. Он докурил сигарету и со всего маху уронил телефон на тротуарную плитку, думая, что кладёт его во внутренний карман пиджака. Собрав детали разлетевшегося телефона, ему удалось включить его. Однако верхний левый угол был сильно смят, и пара трещин по экрану были еле заметны при поворотах дисплея в руке. С печальным лицом, проходя досмотр привратников, продвигаясь по обшарпанной, непривычно широкой лестничной клетке вверх на шестой этаж, наш, резко схватившийся за живот герой, понял, что ему срочно нужно попасть в уборную.